Глава 33 Все началось с зеркала. Как я поняла, оно должно было показать, как грустный в муках умирает Одан. Но оно показало, как странно сгибается королевская баллонка Гризельда. К ней тут же подбежали два священника с целью изгнать бесов. «Это что такое?» — завизжала магичка, рассматривая зеркало. По моим предположениям, королевский бальный зал с приглашенными гостями — Это я и так вижу. Я вот об этом спрашиваю. Она подскочила к зеркалу и потыкала прямо в корчившуюся балонку нашего короля. Ну, рискну предположить, что любимая псина его величества», — невозмутимо ответила я. Самое главное это хорошая мина при плохой игре. Если уж врать, так врать с помпой. Я не об этом. Какого черта там происходит? Где? Где подыхающий проклятый слуга нынешней короны? Где эта некроманская мразь? Девица разоралась не на шутку. Волосы растрепались и выбились из прически, щёки стали красными, а глаза показались мне ненормальными. «Что это вообще такое? Она безумная? Тем лучше, вырублю ее первой. И побольнее. Нельзя же прощать то, что она оскорбляет моего мужа. Оскорблять его могу только я, да и то в шутку». Только я собралась приблизиться к магичке, как Ферлис оказался около нее, словно понял, что я собиралась сделать. «Ну-ну, успокойся, Хини, все в порядке». Просто каким-то образом волосы мерзкой псины попали к леди Игнис, и она передала их нам. Поэтому сейчас подыхает отнюдь не Одан. «Каким образом? Она что, с собаки выгрызала эти волосы?» «Даже не знаю, что на это ответить. Может, Одан ободрал псину и решил приклеить ее волосы поближе к своему мужскому достоинству? Ну, чтобы придать себе более мужественный вид», — предположила я. «Не всерьез, разумеется. Я самым натуральным образом издевалась над этой необразованной магичкой». Какая, в конце концов, разница, если Ферлис прекрасно понял, что произошло? Или знал обо всем с самого начала? «Какая мерзость! Неужели кто-то будет это делать?» С ужасом спросила девица, закатывая глаза. «Но это же некромант. Наверное, не только чужие волосы на себя клеит». Но что за наивное дитя, как она вообще до своего возраста дожила с таким мировоззрением? Откуда в ее голове набор этих бредовых идей? Тем более что тот же Ферлис — некромант. Что-то сомневаюсь, что он демонстрировал этому дитяте нечто странное, что сформировало бы о некромантах такое глупое мнение. «Может, кто-то и будет, но явно не отдан. Он определенно не извращенец», — Ферлис вздохнул. «Меня очень напрягает то, что об интимной жизни моего мужа ты знаешь больше, чем я. Лучше бы тебя напрягало то, что ты так сильно подставилась». «Возможно, кого-то другого убедил бы весь этот цирк, что вы устроили, но не меня», не верю что Одана смогла бы ненавидеть хоть одна женщина, которую он ответил взаимностью. «О чем вы болтаете?» — огрызнулась Магичка. «Я не понимаю, что происходит. И что мне делать тоже? Ничего не сработало. Весь планкат под хвост из-за этой дуры, которая перепутала волосы». «О, я тебе расскажу, что происходит», — зловеще улыбнулся Ферлис. Игнис ничего не перепутала. Наша милая Игнис, верная и преданная жена, потому никогда не навредила бы своему мужу. И волосы она специально взяла чужие. на магички наконец дошло, что к чему. «Ах, ты тварь огненная!» — Звезжала она и бросилась прямо на меня. К несчастью, ее прихватил Ферлис. «Почему, к несчастью?» Только что я упустила хороший повод разобраться с одним из двух противников. Хини, ну к спокойнее, тебе жить надоело?» — спросил Ферлис. «Я убью ее! Какого черта она дурила нам головы? Что ненавидит отдана! Хинь, скорее всего, ты убьешься об нее. Поверь, я сам не уверен, что смогу победить. Если брошусь атаковать напрямую. Так что пумерь свой пыл. Мне еще дорога твоя жизнь, да и свою месть ты не завершила. Так что, пожалуйста, будь добра, постой тихонько, пока я поговорю с леди Игнес. У нас еще есть время, прежде чем все случится». Вот это случится настораживало больше всего, но признаться, пока я ничего не могла с этим поделать. С другой стороны, раз Ферлис так любезно настроен на беседу, то стоит его выслушать. — О чем ты хочешь поговорить? — спросила я. Ферлис неприлично присвистнул, кивнув на меня уважительный взгляд. — А я думал, что все огненные магии ужасно вспыльчивы и легко набрасываются на других. «А я думала, что некроманты, как наиболее страдающие от безосновательных сплетен, будут более разумными и рассудительными в отношении других», — парировала я. «Но, как видишь, мы оба ошибались». «Ха-ха! Потрясающе!» — думаю, Одан весьма доволен браком с тобой. «Ну что, леди Игнес, вопрос на вопрос. Я задам тебе, а ты мне. Я практически уверен, что тебе придется по вкусу эта сделка». «Возможно. Что хочешь узнать?» Разумеется, я не планировала рассказывать хоть мало-мальски серьезную информацию, но всегда был шанс, что он спросит о том, насчет чего можно будет правдоподобно солгать. Скажи, как Одан поживает? Наслаждается своим счастьем после того, как разрушил моё? Все еще винишь его в том, в чем он не виноват? Да как он смеет? Взрослый человек сам наворотил дел, сам влюбился в мразь и проходимку, а Одана, который пытался его спасти, винит? «Да, думаю, он по-настоящему счастлив, раз у него появился человек, которому он смог рассказать эту историю. Как жаль, лучше бы ему страдать». Лицо Ферлиса исказилось. В отличие от Одана с его шрамами, Ферлис объективно был симпатичнее. Но сейчас он казался уродом. Даже мимолетный взгляд на него вызывал стойкое отвращение. «Не тебе судить. Если уж кто заслужил страдания, так это точно не Одан». «Теперь моя очередь. Откуда ты узнал, как найти кости родителей Одена? И где они сейчас?» «Нечестно играешь, Игнис. Это целых два вопроса. Но так как я не знаю ответа на второй, то, пожалуй, отвечу на первый». Я уже говорила, что у Одена богатое прошлое. Так вот, я не осознавала, до какой степени богатое. Кости отца Одена оказались у одного из магистров некромантии по простой причине. Еще в детском возрасте Одан призвал чистую некромантию, чтобы убить отца. Чистая некромантия иногда ее называют истиной. Это фактически самосмерть. За все время существования некромантов в этом мире по пальцам одной руки можно было пересчитать тех, кто на такое способен. Поэтому кости отца Одана сохранили, чтобы был хоть какой-то шанс противостоять такому могуществу, если Одан вдруг снова выйдет из себя». Я была в ужасе. Нет, не от того, что Одан невероятно силен, а от того, что же произошло в прошлом Одана, что повергло его в такие пучины отчаяния, что он смог достучаться фактически до самой смерти. Я не сдержала судорожного схлипа. Что, стал страшный Игнис? Нет, грустно. Грустно думать о том, что пришлось пережить Одану. Он тебе нравится. Абсолютно верно. Я улыбнулась сквозь набежавшие слезы. «А зачем уже что-то скрывать?» «Хочешь еще что-то рассказать, Ферлис?» «Да, ничего такого. Добро пожаловать в ловушку, Игнесогненная!» На стенах вспыхнули символы, которые не позволяли никому покинуть эту комнату. Ничего неожиданного. Мы все, и я, и Одан, и Ксантос, и даже принц подозревали, что Ферлис не так-то прост. Поэтому нашим козырем был телепорт. Это настолько редкий артефакт что даже Ферлис не смог бы предугадать наличие у нас подобных вещи. И символы, которые проступили на стенах, телепорту не помеха. В помещении громыхнуло, артефакт активировался и переместил сюда несколько людей, в том числе и Одана. В комнате сразу же стало тесно. Все же она не была рассчитана на такое количество народа. «Какие гости!» — развеселился Ферлис. «И какая магия! Что, ограбили королевскую сокровищницу? Я впечатлен!» «Столько усилий для поимки какого-то жалкого некроманта!» «Да, я тоже считаю, что многовато усилий. Стоило тебя убить, а не тратить время на все это. Вытяни руки, Ферлис, я свяжу тебя заклинанием. И не вздумай сопротивляться, у нас, знаешь ли, не только численное превосходство!» Спокойно произнес Одан. Мне понравилось его состояние ни капли былой паники, лишь собранность и сосредоточенность. «Ферлису ни за что его не победить!» «Ты уж извини, Одан, но сдаваться так просто я не намерен. У меня к тебе должок, и я думаю, что по долгам нужно платить». Пол подо мной резко провалился, и я ухнула вниз. Разумеется, не разбилась, но происходящее не доставило мне никакой радости. Я очутилась прямо в магическом дуэльном пространстве. Это такая мерзкая-примерская штука, которая запрещена уже более ста лет. У нее есть весьма неприятные свойства». Из магического пространства нельзя выйти, пока один из находившихся в нем не умрет. «Что же, Игнес огненная, ты действительно потрясающая женщина. Весьма жаль, что Одан тебя не ненавидит. Иначе мне не пришлось бы сейчас тебя убивать. Ты уж прости, что так выйдет. Обещаю, я убью тебя очень аккуратно, чтобы сохранить такую красоту».